Как далеко вы видите? Не очень далеко, если только не смотреть в бинокль. А вы, миссис Мерфи? То же самое. Полагаю, что Мерфи присматривали за владениями Гордонов через бинокль чаще, чем они признавались, я спросил. Если бы я вам показал фотографии некоторых людей, вы могли бы сказать, кто из них бывал у Гордонов? «Возможно?» Я кивнул. Любопытные соседи могут казаться хорошими свидетелями, однако часто, подобно дешевой камере наблюдения, они фиксируют чересчур много лишнего. Мы потратили еще полчаса на расспросы, но с каждой минутой узнать удавалось все меньше и меньше. В конце концов, мистер Мерфи совершил почти невозможное. Он заснул. Его храп начинал действовать мне на нервы. Я встал и потянулся. Бет поднялась и вручила миссис Мерфи свою визитную карточку. Благодарю вас за то, что нашли для нас время. Позвоните, если кто-нибудь из вас вспомнит еще что-то. Обязательно. Имейте в виду, добавила Бет, я детектив, которому поручено вести следствие по этому делу. Это мой напарник. «Начальник Максвелл помогает нам. Вам не следует говорить об этом деле больше ни с кем». Она кивнула, но я не был уверен, что Мерфи смогут сопротивляться таким типам, как Пэт Нэш. «Ничего, если мы осмотрим ваше владение». «Пожалуйста». Мы прощались с Мерфи, и я заметил. «Сожалею, что утомил мистер Мерфи». Для него это время сна, понимаю. Она проводила нас до дверей и призналась. — Я боюсь. — Не надо бояться, — сказала Бет. — Полиция ведет наблюдение за этим местом. — Нас могут убить во время сна. Бет ответила. — Я думаю, это был кто-то, кого гордоны знали. Кто-то имел зуб против них. — У вас нет повода для беспокойства. — А что, если они вернутся? Она начинала раздражать меня. — Какой смысл убийце возвращаться сюда? — спросил я немного рисковато. Они всегда возвращаются к месту убийства. — Они никогда не возвращаются к месту убийства. Они возвращаются, когда хотят... — Убить свидетелей. — Разве вы или мистер Мерфи давали свидетельские показания по этому убийству? — Нет. — Тогда пусть вас ничего не волнует, — заверил я. — Убийца может подумать, что вы давали показания? Бет попыталась ее успокоить. — Я отдам команду, чтобы патрульная машина вела наблюдение. «Если вам станет тревожно или услышите что-нибудь, звоните по номеру 911. один один. Агнес Мерфи кивнула. «Я открыл дверь и вышел на солнце. Я заметил, а ведь она права. Знаю, я позабочусь о них, Джон. Мы с Бет обошли боковую часть двора, нашли щель в изгороде. С этой стороны была видна задняя часть дома гордонов и настил». Если пройти по нему и посмотреть направо, то открывался вид на воду. В заливе стоял бело-голубой катер. Бет узнала его. Это катер Констебля залива. Четыре ныряльщика в специальных аквалангах ищут две пули. Мало шансов. После убийства не прошло и суток, а это место будет под наблюдением по крайней мере до следующего утра поэтому мы не вошли на участок Гордонов. Появиться там означало бы засветиться, а мне хотелось оставаться незамеченным. Мы прошли к заливу мимо той части изгороди, которая примыкала ко двору Мерфи. Поближе к соленой воде изгородь зачахла, и на расстоянии 30 футов от берега я мог видеть поверх нее. Мы продолжали идти до того места, где вода билась о перемычку. Слева находилась старая плавучая катерная стоянка «Мерфи», справа — неподвижная стоянка «Гордонов». Спирохеты там не оказалось. Бет пояснила. «Морской отдел отвез катер на свою пристань. Там проведут лабораторные анализы». «Что ты думаешь о «Мерфи»?» «Я думаю, что это сделали они» что сделали убили гордонов косвенно они перехватили гордонов на настиле завели с ними разговор о рыночных ценах опубликованных в субботней газете а те вытащили пистолеты и вышибли себе мозги возможный вариант согласилась Бет. но где пистолеты эдгар из них сделал держатели для туалетной бумаги она рассмеялась Ты ужасен. Ты когда-нибудь состаришься? Никогда. Несколько секунд мы оба стояли молча и смотрели на залив. Вода, как и огонь, завораживает. Бет заговорила первой. У тебя был роман с Джуди Гордом? Если бы и был, я бы сразу сказал тебе и Максу. Ты бы сказал Максу, но не мне. Успокойся, у меня с ней ничего не было. Но она тебя привлекала. Она всех привлекала. Она была красавицей и очень умная, сказал я, словно ее ум для меня что-либо значил. Иногда он имеет значение, но иногда я забываю почислить чьи-то мозги к достоинствам. Когда имеешь дело с молодой привлекательной парой, наверное, нельзя упускать из виду сексуальный аспект. Она кивнула. Мы об этом подумаем. С того места, где мы стояли, был виден флагшток во дворе дома Гордонов. Веселый Роджер и два сигнальных вымпела все еще развивались на ветру. Ты сможешь зарисовать эти вымпелы? — спросил я. — Конечно. Она взяла блокнот и ручку и сделала набросок обоих вымпелов. — Думаешь, это важно? Какой-нибудь сигнал? — Почему бы нет? Это сигнальные вымпелы. — Кажется, они служат просто украшением. — Уясним. — Правильно. Вернемся к месту преступления. Мы пересекли черту, разделявшую два дома, и направились к стоянке катера Гордонов. «Хорошо», — сказал я. «Я, Том, ты, Джуди. Мы покинули остров Плам в полдень, а сейчас примерно 5.30, мы дома. Я глушу двигатели, ты сходишь с катера первой и привязываешь трос. Я тащу ящик к пристани, правильно?» «Правильно. Я взбираюсь на пристань, мы поднимаем ящик, «За ручки и идем». Мы сымитировали сказанное и шли рядом. «Если бы кто-нибудь стоял на уровне одного из трех настилов, мы могли бы его видеть, правильно?» «Правильно», — согласилась она. «Допустим, там кто-то есть, но мы его не знаем и продолжаем идти». «Прекрасно. Можно допустить, что этот кто-то захочет спуститься» чтобы помочь нам. Обычная любезность. Во всяком случае, мы не останавливаемся. Двигаясь рядом, мы прошли до второго настила Бет заметила. В какой-то момент мы бы увидели, открыта ли раздвижная стеклянная дверь. Если она открыта, мы бы насторожились и могли повернуть назад. Дверь не должна быть открытой. Если только кто-то не собирался ждать их внутри дома. Правильно. Но у этого кто-то должен быть новый ключ. Мы продолжали идти к дому и остановились в нескольких футах от очерченных мелом силуэтов. Бет напротив силуэта Джуди, я напротив силуэта Тома. Гордоном Надо было пройти еще несколько футов, чтобы остаться живыми. Что же они увидели? Бет смотрела на силуэты, затем перевела взгляд на стоявший перед нами дом, на стеклянные двери и пространство слева и справа от них.